Глава пятая. Машка сидела напротив Вадима, уставшая, с какими-то потемневшими глазами, грустная и растерянная. «Понимаешь, она уже пять дней никак проснуться не может», – сказала она дрогнувшим голосом. «А доктор что говорит?» Вадим нахмурился, глубоко затянулся. Они сидели в кафе. Перед ними стояли чашки с остывшим кофе. «Говорит, что все в норме, сердце работает хорошо», – Машка пожала плечами. «Говорит, что швы рубцуются хорошо, что вообще все хорошо, только в сознание не приходит». «Ну ведь операция сложная была. Ты чего раньше времени раскисаешь, Мария?» «Да не раскисаю я. Устала просто. И так хочется, чтобы она проснулась уже». «И мне хочется. Вы как, кстати, устроились там?» «Да нормально. Тесновато, но нормально. Зато рядом». Доктор сказал, через недельку ее в палату перевезут, и можно будет с ней сидеть. Ну вот видишь, все хорошо. И проснется Наташка скоро. И квартиру сделайте, и вообще все хорошо будет. Я знаю. Не сомневаюсь даже. Вот и молодец. Слушай, Мария, давай-ка я тебя выгулею. Сходим, погуляем, воздухом подышим, в кино сходим. Потом посидим, поедим где-то. Роллы любишь? Люблю. Машка слабо улыбнулась. «Вот и отлично! Ну, идем?» «Идем». Они медленно шагали вдоль набережной. День был чудесный. Яркое зимнее солнце выбивало из снега бриллиантовые брызги. Морозец был мягким, нежным. Небо разливалось над городом бесконечно голубым полотнищем. Они шли и курили, выдыхая длинные струйки дыма. «Маш», – начал Вадим, – «можно откровенно». «А как иначе-то?» Машка от мороза повеселела, пропали синяки под глазами, щеки румянились яблочно-розовым. «Ты, наверное, про Надку?» «Ну да». «Понимаешь, странно все это, конечно». «Ничего странного, в Надку невозможно не влюбиться. Это же... это же ангел! Так что ничего необычного». «Ну как? Я же ее видел-то пару часов. Ну, поболтали, конечно. И переписка». Господи, рыцарь, ну вот от тебя я таких терзаний точно не ожидала. Ты же этот, как его, рыцарь, тамплиер, неформал, художник, черт возьми, ну? Да знаю я, Мария, знаю. Просто странно так. Ничего странного, вы идеальная пара, точно говорю тебе. Так что Наташка проснется и все наладится. Глядишь и свадьбу сыграем. В новой квартире. Вадим засмеялся. Ох и фантазия у тебя. Давай у Наташи спросим, когда проснется. Проснется, Машка тряснула волосами. Иначе, а вот иначе не будет, строго сказал Вадим. Рыцарь, ты вообще знаешь, что ты просто обалденный мужик? Ну, догадываюсь, Вадим хохотнул. Слушай, Марья, руки у тебя красивые такие. Тему меняешь, хмыкнула Машка. Молодец, только знаешь, в крови они у меня. Прости уж за банальность. Мария, ты это брось. Винить себя не надо ни в чем. И нет на твоих руках крови. И на Ликиных, и на Наташиных. Понимаешь? Вы просто работали. Вы воевали. Ну как тебе объяснить? Ну ты же не дура, в конце концов. Не замечена была вроде. Ну, так какого ты черта тогда? Рыцарь, ты нервничаешь? Конечно. «А как тут не нервничать? Вы, блин, тащите за собой свое прошлое, как хвост. Зачем? Ты посмотри на себя. На лику, на натку. Вы же до того чистые, на самом деле, что просто слов нет. Такое ощущение, что в грязь упадете и не запачкаетесь. Ведь ничего к вам не прилипло. Ни смерть, ни кровь, ни грязь. И души ваши чистые и светлые остались. И сами вы, как цветочки. Нежные, хрупкие». Вас так и хочется защитить. Ну, насчет хрупких ты погорячился, но так... Так приятно слушать. Ну так слушай. Сама, если не можешь сообразить, слушай, что дядька престарелый скажет. Выкини с головы всю эту бодягу. Вот прямо сейчас войди и выкинь. И живи, блин, полной ложкой. Ну зачем тебе это? Зачем усложнять то, что просто как 5 копеек? Вы, блин, уникальные. «Неповторимые. Это все, что надо знать. Живи, Мария! живи, чтобы каждый день радость приносила. Вот вы же умеете радоваться мелочам, тому, что обычные люди и не замечают. Так вот и надо так, радоваться мелочам. Радоваться, что вот солнышко. Что, черт возьми, есть у тебя Лика, Инга, Вита, Натка, Плюс генерал твой и жена его. Да что я учу-то тебя? Сама все знаешь. Ты пойми, жизнь...» Она на самом деле очень простая штука. Это люди ее просто своими заморочками усложняют. Напридумывали всяких понятий. И живут по ним. Себя обкрадывают. И у других воруют. Все с ног на голову поставили. Один желудок остался. Это как? А вот так. Всех стремлений только бы туловище свое пристроить потеплей. И пожрать повкусней. Все извратили. Раньше, вот, например, понятие «успех» что значило?» «Что?» – Машка явно наслаждалась этим разговором. «Оно значило, что ты хороший художник, достиг чего-то, хороший ученый, хороший врач, понимаешь? Что ты профессионал, не ремесленник, а больше этого, гений, уникум. А сейчас? Сейчас успешный тот, кто тупо намолотил бабла. Для чего? А чтобы опять же послаще пожрать». То есть успешный это тот, кто тупо вкуснее жрет. Чувствуешь деградация? Еще бы! Вот! Раньше были кумиры, сильные, волевые, герои, настоящие люди. А сегодня торгаши! Вот и все кумиры! Торгаши и бандюки! Вот и социальные шаблоны тебе, Машенька! И что? Ты также хочешь? Нет! Вот и выкинь из головы всю эту дрянь насчет нормальных людей! И давай шире шаг, в кино опоздаем. Ну, мурашки, шептала Машка. Ну, просыпайся же. Ну, что ты, уже две недели почти прошло. Ты, зараза такая, знаешь хоть, что мы тебя тут ждем? Мы же любим тебя, слышишь? Ну, хорошая моя, давай, открывай глазки свои, ну. Надка лежала неподвижная, безучастная. Машка, поморщившись, Посмотрела на трубки капельниц, которые шли к тонким рукам Натки, на ее осунувшееся бледное лицо, на ресницы. Машка все ждала, что они, наконец, дрогнут. Она, в глазах, всматривалась в пушистые Наткины ресницы, стараясь не пропустить этот момент. «Наташка», — снова зашептала она, «Ты вот, знаешь, дорогая моя, неплохо устроилась. Лежишь тут довольная, спишь себе, а мы, между прочим, волнуемся». И рыцарь извелся весь. Он, похоже, влюбился в тебя, дурища ты. А тебе вот пофиг. Блин, давай, хорошая моя, просыпайся уже. Все ведь хорошо у тебя, доктор сказал. И сердечко работает, и дышишь сама. И дренаж вчера убрали. Что тебе надо-то еще?» Машка вытерла глаза ладошкой. Совсем по девчоночи шмыгнула носом. «Наташка, солнышко ты мое. Давай, просыпайся, любят тебя, понимаешь?» «Мы любим, рыцарь! Тебе надо по-новому жить начинать, а ты спишь!» Но Надка по-прежнему лежала в переплетении капельниц, накрытая белой простыней, под которой явственно проступали контуры ее хрупкого тела. Машка пристально вглядывалась в лицо Надки. Тихонько скрипнула дверь. На цыпочках вошла лика, взъерошенная после сна, в халатике, в тапочках. «Маш!» – шепнула она и тронула Машку за плечо. Иди поспи. Пять часов утра уже. Я посижу. Пойду сейчас. Лика, почему она не просыпается? Ей что, там лучше? Не знаю, Маш. Лика вздохнула. Не знаю. Просто она очень устала. И сейчас хочет отдохнуть. Наверное, так. Наверное. Ну, пусть тогда отдыхает. Мы подождем. Сколько надо, столько и подождем. «Мурашки! Ты, главное, про нас не забывай!» Машка вышла из палаты. Лика села на стул около кровати, поправила простыню, погладила натку по щеке. «Спи, Наташка, спи, кузнечик наш любимый, отдыхай!» «Ты устала, очень устала! Столько навалилось на тебя, девочка моя! Тебе отдохнуть надо, спи, родная! Только недолго, ладно?»